Тогда советую найти десяток долларов времен наполеоновского нашествия. Все эти государственного дела, не имеющие истории, испытывают комплекс неполноценности и готовы выкладывать дохлых президентов стопками. За доллар, коему всего два века, вы выручите раз в десять больше, чем за сикл, который в пятнадцать раз старше. Это сколько?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 Женщина многозначительно улыбнулась. — Понял, не дурак. Средин высыпал монеты обратно в сумку. — Значит, получить за самую хорошую монету больше десяти тысяч долларов проблематично. — Я бы и не была так категорична. Если очень-очень сильно повезет, то легко. В Англии еще много нечищенных рек. — У меня нет загранпаспорта.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 А среднеазиатские змеевики встречаются? Ну, монеты с таким реверсом. — Откуда? Это чисто русская символика. Не узбеки же змееногую женщину пять тысяч лет назад на берегу Онежского озера высекли А сагдианцы? — А, и правда, — хлопнула себя по лву продавщица, —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 тонну денег за то, чего в природе не существует. Да и давно все это было, заглохло уже, наверное, та история. Давно это сколько? Год? Два? Нет, совсем давно. Я еще только работать начинала. В начале перестройки, как рынки западные открылись, ажиотаж страшный начался, все так и вынюхивали,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 Не найдено, естественно, не было, и про награду благополучно запыли. Хотя искали, и на совесть. Все развалины, на юге страны просели, все колодцы вычистили. — А при тут колодцы? — Так примета на востоке есть. В колодец, как отроешь, серебряную монету нужно бросить, чтобы служил долго, не пересыхал, чтобы вода не портилась.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 «Спасибо на добром слове, боярыня!» — привычно поклонился ведун. «Да пребудет с тобою милость богов и любовь твоего достойного мужа!» «И вам, сударь, того же желаю!» — несколько растерялась от столь витиеватого прощания продавщица. Однако Олег пропустил ее словами ему ушей, вышел из лавки...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 Заточенное место он поручиться не мог, но где-то возле Самарканда копал он растительные канавы. Много таких монет он тогда после побега унес. Однако большая часть разошлась на житейские нужды. Торки обобрали его изрядно, потом много необходимых для путника вещей в Муроме покупать пришлось. Да еще в поход ответный сбираться...